Глава 10. Зрители на трибуне, раз Джикса и даже звезды застыли в молчании. Посреди этого молчания ярко-черная молния ударила откуда-то прямо в Харуюки. В верхнем левом углу поля зрения возникло фиолетовое сообщение «You equipped an Uncharted Armament». Курсор в конце строки мигнул два раза, три, словно система BB сама боялась писать это сообщение. Но после четвертого мигания курсор побежал вправо и дописал The Disaster You Equipe Unenchant Armament The Disaster Английский Вы получили усиленное вооружение бедствия Тьма продолжала течь Сумрачная темно-серая аура выплывала из основания хвоста и окутывала все тело Харуюки Тут же она сгустилась, засияла ярче, начисто стерла серебряный цвет Сильвер Потом густая чернота покрылась мягким металлическим блеском, темно-серым, как и у хвоста. Начиная от спины по всему телу образовалось множество фрагментов брони с острыми краями. Броня покрыла торс, ноги и даже те места, где были потерянные руки. Это был полный темно-серебряный доспех не оставившей на теле ни единой щелочки. Одновременно с этим внутри брони регенерировались руки. Полоса хитпоинтов тоже восстановилась полностью. Наконец раздался тяжелый металлический звон, и на голову сзади надвинулся толстый шлем. Цвет поля зрения изменился. Ко всему добавился светло-серый слой, и лишь фигура Раст Джикса в центре выделялась ясно и отчетливо. Харуюки медленно поднял руки и взглянул на сверкающие пальцы, напоминающие когти демона. Они нисколько не походили на тонкие пальцы Сильверкроу. С легкостью верилось, что теперь это просто оружие. Жуткое, мощное и неспособное что-либо держать. Нет, не только руки. Торс, укрытый толстой броней. Ноги с четко очерченными линиями мускулов. По три громадных когтя на концах обеих ступней. Весь аватар просто воплощение чистой мощи. Не в силах вытерпеть ощущение силы, пронзающее всё тело, Харуюки сжал кулаки, задрал голову к небу и заревел. Это был рёв зверя, пропитанный металлическим эхом. Стоящий в шатле чуть подаль раз Джикса на миг отдернулся, но тут же вернул прежнюю позу. Для него такое развитие событий тоже явно стало неожиданностью, но его голос был по-прежнему полом ледяного презрения. Как интересно! Доспех бедствия, значит? Отлично! Я докажу, что сила, которую считают высшим злом, тоже всего лишь разукрашенная виртуальная картинка! Для Харуюки эти слова были все равно, что капля воды, упавшая в горячее пламя. Его мысли и эмоции полностью застыли, сознание наполнили быстрые расчеты. Расчеты того, как наиболее эффективно расправиться с врагом. Он уже не слышал голоса, который столько раз ему что-то нашёптывал. Он не чувствовал гнева, который тот голос в нём разжигал. И было понятно, почему. Потому что голос и гнев полностью слились с самим Харуюки. Стали с ним одним целым. Ага, понятно. Я теперь кром-дизастер шестого поколения. Прости, сэмпай. Прости, учитель. Простите, таку-чиё. Эти мысли разошлись маленькими кругами по поверхности сознания и исчезли. Осталось лишь чистое желание драться.